Первый раз вытащили меня погулять. Я тогда испугалась не потому, что он был мёртвый, а что выглядел так, будто никогда и не был человеком. Просто мёртвое животное. А Олтер выглядел как машина, у которой кончился завод. Вот что ужасно. Ведь если это только машина, до чего же ничтожны и бессмысленны все наши страдания, боли?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 Жизнь их сама по себе прекрасна. Мне представляется, что на мир, в котором мы живём, можно смотреть без отвращения только потому, что есть красота, которую человек время от времени создаёт из хаоса. Картины, музыка, книги, которые он пишет, жизнь, которую ему удаётся прожить. И больше всего красоты заключено в прекрасно прожитой жизни.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 «Объясните мне, что это такое?» Одингтон кинул на неё быстрый взгляд, секунду колебался, а потом заговорил с едва заметной улыбкой. «Это путь и путник. Это вечная дорога, по которой движется всё живое. Но её никто не создал, ибо она сама живая. Она всё и ничто» от неё всё возникает, ей подчиняется и к ней в конечном счёте возвращается. Это квадрат без углов, звук, неслышный уху, образ без формы. Это необъятная сеть, и хотя ячейки её огромны, как море, она ничего сквозь себя не пропускает. Это святая святых, где все могут найти прибежище. Оно нигде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 может уподобиться малому ребёнку. Доброта приносит победу нападающему и спасение защищающемуся. Могуществен тот, кто одолеет себя. А это что-нибудь значит? Когда вольёшь в себя стаканчиков десять и смотришь на звёзды, иногда кажется, что как будто и значит. Наступило молчание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 «А что?» «Так, просто вспомнилось, как будто что-то знакомое». И снова молчание. «Когда вы остались наедине с вашим мужем», — заговорил Одингтон. «Я побеседовал с полковым врачом. Мне хотелось узнать кое-какие подробности. И что же?» Он был очень возбуждён, я, возможно, неправильно его понял.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 Китти пожала плечами и ответила чуть раздражённо. "Олтер умер от разбитого сердца». Одингтон промолчал. Она медленно повернулась и посмотрела на него. Лицо её было бледно, сосредоточенно. «Почему?» — он сказал. «Собака околела». «Откуда это?» Это последняя строка элегии Голдсмита. У английского поэта, драматурга и романиста Оливера Голдсмита есть хрестоматийная известная элегия на смерть бешеной собаки. Шуточное стихотворение о том, как человеку укусила бешеная собака, и все прочили ему близкую смерть. Но случилось чудо. Так заканчивается стихотворение. Укушенный остался жив.